Глава 4 Загадки Велеса и прочих. Или не будите лихо. Высшее и низшее. Можно ли внести ясность? Когда мы делаем попытку разобраться с богами и полубогами, не входившими в состав пантеона Владимира, нас ожидает еще большее количество загадок, странностей и недоговоренностей, потому как о них информации еще меньше или она запутана до такой степени, что найти истину практически невозможно. Помните, мы уже называли христианизацию в числе причин того, что славянскую религию и мифологию очень трудно изучать. Часть информации о языческом периоде, скорее всего, была уничтожена целенаправленно. Проблем добавляет и практически полное отсутствие письменных источников о славянском многобожии. А с этим связаны еще несколько важных моментов. Во-первых, существует понятие высшей и низшей мифологии — религии. То есть сверхъестественных существ, в которых верили представители того или иного народа, религиоведы и культурологи обычно делят на категории. Высшие — это главные. Основные божества — ниши, всевозможные бесы и бесенята, духи природы и дома, олицетворение различных чувств и эмоций. При этом в литературе часто встречается утверждение, что, мол, одно из главных отличий одних от других в том, что ниши существа чаще общаются с людьми и практически живут бок о бок с ними. А высшие, как и положено, истинным небожителям редко спускаются с небес. Олимпа, Асгарда и так далее. Кроме того, высшие сущности обладают значительно большими сверхъестественными возможностями. Картину Николая Майкова «Боги Олимпа» вы найдете в приложении. Но если разобраться, то различия не так уж значительны. Да, например, у тех же древних греков существовало отделение на богов-олимпийцев, к которым относились самые известные и могущественные божества, Гера, Зевс, Афина и так далее, богов средней руки, таких как, например, бог северного ветра Борей или жена Посейдона Амфитрита, и, наконец, всевозможных нимф, Дриад, Океанит. Но при этом с людьми активно общались даже самые что ни на есть главные боги. Например, тот же Зевс имел множество детей от земных женщин, и практически все олимпийцы принимали участие Троянской войне, помогая одной из сторон. Более того, даже самая захудалая нимфа обычно обладала способностями к волшебству, могла наслать туман, заставить человека впасть в безумие и так далее. А куда отнести бога смерти таната Танотаса, на Олимпе его не принимали. Но значение этого божества для греческой системы мифов было огромное или богиню заблуждения и обмана Ату, изгнанную с Олимпа, но при этом сумевшую в свое время затмить разум самого Зевса, или богинь судьбы Мойр, решение которых громовержец вообще не мог оспаривать. Поэтому деление на высших и низших богов и существ в значительной степени условно. Особенно это относится к славянской системе мифов и религиозных представлений. Об этих богах нам, в принципе, мало что известно. И когда мы пытаемся разделить этих сверхъестественных существ на высших, низших и так далее, то сталкиваемся с тысячей оговорок и условностей. Да, богов из пантеона Владимира исследователи обычно относят к высшим, но даже их обязанности и характеристики, как вы могли убедиться ранее, вызывают множество вопросов, не говоря уже о таких персонажах, как Лиха или Ярила. Это высшие или низшие божества, или вообще не божества, а просто некие персонифицированные силы природы или явления. Кстати, куда относить эти самые силы или стихии? Такие, как славянская мать-сыра-земля или греческая гея? На этот вопрос исследователи отвечают по-разному. В большинстве мифологических систем боги, земли, неба, воздуха, океана являются одними из первых в момент сотворения мира. А значит, относятся к высшим просто по умолчанию. Также их принято называть богами первого поколения. Особенно явно эти поколения представлены в греческой мифологии. Что же касается славянских представлений о сверхъестественном, то мы даже не всегда можем судить о том, какие обязанности имела та или иная божественная сущность не говоря уже об их категориях. Более или менее точно можно судить о том, что к низшим мифологическим существам относятся в основном те, которые позже перекочевали в народный фольклор. Баба-яга, русалки, домовые и так далее. Но с ними мы будем знакомиться отдельно. Истоки. Древнеегипетский Осирис по преданию был убит своим завистливым братом Сетом, и воскрес благодаря жене Исиде. Впоследствии культ Осириса стал основой для многих представлений об умирающем и воскресающем божестве, в том числе и для христианской религии. Этот бог в Египте был символом возрождения, царем загробного мира и судьей душ усопших. Второй важный момент. В славянской мифологии не только в славянской, впрочем, но сейчас речь именно о ней. Имеются даже ритуально-календарные персонажи. Скажем, к их числу относят Масленицу или Купалу. Возможно, когда-то они были схожи, например, с египетским Осирисом, символизируя умирание и воскресение — природы, растительности, солнца и так далее. И почитались как божества. Но впоследствии они стали связываться не столько с конкретным персонажем, сколько с ритуальным действом, с определенным праздником. Например, мало кто сейчас сможет сходу сказать, каково происхождение праздника Ивана Купалы. А вот то, что в ночь на Ивана Купалу нужно искать цветущий папоротник, знают практически все. Несмотря на то, что папоротник вообще никогда не цветет в общепринятом смысле. Иногда в нашей культуре появлялись образы, представляющие собой, как ни странно это звучит, порождение и христианской, и языческой культур одновременно. Для того, чтобы понять, как такое было возможно, нам нужно обратиться к понятию Бога, божественного в народной культуре. Помните, ранее шла речь о «Голубиной книге»? Это произведение — яркий пример такой культуры, о которой нельзя не сказать несколько слов. К числу главных средств распространения христианства на Руси относились священные книги, иконы, миниатюры. Но далеко не все могли читать книги по причине неграмотности, и далеко не все имели возможность послушать проповеди и разъяснения священников. Схожая ситуация была и в Европе. Например, обилие скульптур на фасадах Средневековых католических соборов иногда называют «Библией для бедных». Не умеешь читать — вот тебе изображение того, что будет, если начнёшь грешить. То есть на протяжении веков складывались два прочтения христианства. Один вариант — догматический, строго следующий тому, что сказано в Священном Писании, второй народный, где сюжеты священных книг тесно переплетались с народными поверьями и представлениями. Самый простой пример. В христианстве, как известно, образ Бога Отца непостижим и невидим. Но простому человеку такое утверждение было непонятно, и в фольклоре появлялся образ Бога, как доброго бородатого дедушки, сидящего где-то высоко на облаках, а также сложились представления о том, что иногда Бог ходит по дорогам, в обличье странника или нищего, проверяя на милосердность христиан. Здесь слились два представления — древнее, языческое, о близости Бога к людям, и новое, христианское, о безусловном верховенстве божества над миром, его непостижимости и незримости, но при этом всеведении. Скорее всего, примером такого же синтеза языческого и христианского являются образы волшебных птиц — сирен, алконост, гамаюн. Например, образ первый из них был и есть невероятно популярен в народном искусстве и фольклоре. Изображение птицы с женской головой можно увидеть на страницах старинных книг, крышках сундуков, сюжетах лупка когда христианство окончательно закрепилось на русских землях, сирин стали называть райской птицей. Более того, вокруг ее головы обычно изображался нимб. Считалось, что Сирен умеет предсказывать будущее и, прилетая в мир людей, поет песни о райском блаженстве. Но иногда ее пение может принести горе и даже свести человека с ума. В схожие образы Алконост также «Птица-дева», пение которой может даровать забвение, как сладостное, так и опасное, и «Гамаюн» может быть вестницей горя и разнообразных социальных потрясений. Картина Васнецова «Сирин и Алконост», «Песнь радости и печали» вы найдете в приложении. Возможно, когда-то задолго до принятия христианства предшественники этих птиц почитались как некие божества, или олицетворения природных сил. Ну а когда на русские земли пришла новая вера, им добавили черты райских вестников, возможно, даже ангелов. И в итоге получились весьма интересные персонажи, истоки которых следует искать и в язычестве, и в христианстве. Вполне возможно, что прототипами этих волшебных полуптиц стали, например, Греческие сирены или гарпии. Легенды об этих существах, пусть и в трижды пересказанном и перекрученном виде, вполне могли попадать на славянские земли. Картина «Поцелуй сирены» Вертхаймера также в приложении. Птица Гамаюн, сидящая на пушке по сей день, присутствует на гербе Смоленска. Она появилась на нем еще в XVII столетии — И что интересно, в советское время этот герб не менялся. Есть еще один момент. Уже говорилось о том, что на разных славянских землях одни боги почитались больше, другие меньше. Какие-то божества считались покровителями определенной группы населения. Так предполагается, что Велеса могли особо уважать охотники и скотоводы. Но это тоже спорно. А вот насколько широко распространялось почитание того или иного божества, мы не всегда можем судить. Большинство исследователей согласны с тем, что, например, Перун, скорее всего, почитался во всем древнеславянском государстве. А, скажем, Яровит, бог войны, которого особо почитали балтийские славяне, было ли это божество известно на всех славянских землях или оставалось местночтимым Иногда его отождествляют с Ерилой, которого, видимо, почитали в основном на юге и востоке территории, заселенный славянами. Но эта теория не у всех ученых находит поддержку. Таким образом, мы не всегда можем судить о том, где перед нами два разных божества, а где одно, просто названное разными именами на разных землях. И почитался ли один и тот же бог на обширной территории, или являлся покровителем какого-то одного племени или населенного пункта. Попробуем разобраться с божествами, не входившими в пантеон Владимира. Велес. То ли медведь, то ли змей. Начнем, пожалуй, с Велеса. Этот персонаж уже возникал в нашем повествовании как один из самых загадочных. Тот самый, которого Владимир святой Почему-то не ввёл свой пантеон, несмотря на явную его значимость. Или ввел. Ранее уже говорилось, что во время реформы Владимира в Киеве были установлены идолы богов, которых князь отныне велел почитать особо: Перуна, главного, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргала и Мокоши. Велесы среди них не было. Но некоторые источники говорят, что идол этого бога стоял где-то под горой, возможно, на территории Киевского подола. Если это правда, то получается, что изображение Велеса все же имелось в Киеве, но по какой-то причине его разместили в отдалении от остальных. Такую ситуацию можно истолковать двояко, что, собственно, историки и делают. Кто-то считает, что размещение идола Велеса отдельно от прочих богов Владимирова Пантеона доказывает, что это божество почитали в основном скотоводы, ремесленники, охотники. Их труд был, конечно, необходим, но благородными они не считались. Словосочетание «скот» «бог» применительно к Велесу в источниках встречается часто. То есть, возможно, это он почитался как покровитель домашнего скота и лесных зверей, как бог, связанный прежде всего с материальной стороной жизни. Божественное имя. В 85 километрах от Санкт-Петербурга есть небольшой город Волосово. Считается, что он получил название благодаря тому, что на этих территориях когда-то размещались капища, посвященные Велесу когда появился сам город. На картах XVII века на этом месте указана деревня Волосова или Волосово. Но более ранняя история этого населенного пункта покрыта мраком. Есть несколько иная точка зрения. Размещение идола Велеса в отдалении от остальной шестерки, напротив, свидетельство того, что этого бога почитали и считали главным все без исключения а вот пантеон Владимира — это было нечто искусственное, навязанное. Нет, конечно, эти шесть богов тоже были хорошо известны на Руси. Но в 980-х годах они покровительствовали в основном князю и его дружине, были символом не всего славянского народа, а его элиты. Тоже, конечно, спорное мнение, с чего вдруг та же Мокошь которую многие исследователи считают одной из старейших богинь славянского пантеона, стала покровительницей элиты. Но, к сожалению, достоверных источников в нашем распоряжении мало. Русско-византийские договоры X столетия, до христианского времени, сохранили для нас сведения о том, что славяне клялись Велесом, богом благосостояния и процветания, и Перуном, богом оружия и грозы покровителем войска. Не странное ли сочетание? Почему Велесы считают божеством процветания и в то же время скотьим богом? Скорее всего, потому что от количества скота в хозяйстве в то время процветание зависело напрямую. Еще один интересный момент. В источниках бога именуют и Велесом, и Волосом. И снова начинают ломаться копья в исторических дискуссиях. Это один и тот же бог или два разных? Некоторые исследователи считают скотьим богом, покровителем домашних животных, только волоса, а другого — велеса, либо покровителем богатства, либо чем-то вроде лесного духа. Возможно, этот самый лесной дух возник в представлении славян как наследие тетемизма, когда некое животное считалось родоначальником племени или целого народа. И вполне возможно, что дух Велес имел обличье медведя. Ведь не просто так это животное занимает такое заметное место в славянском фольклоре. Этим можно объяснить и имя Велес, то есть мохнатый, волосатый. А может быть и иное. Волос был покровителем и домашних, и диких животных, почитался в облике медведя. Велес же был сугубо покровителем богатства И накоплений Кстати, в некоторых регионах России до сих пор принято в Хлеву, где содержится скот, прикреплять над дверью оберег в виде медвежьей лапы. Ещё одна версия. Слово «велес» вообще не является именем ни Бога, ни кого-то ещё. Есть предположение, что «велесый», «влесый» могло означать «великий», «мощный». И, возможно, певца-сказителя Баяна, которого в слове о полку Игореве называют Велесовым внуком, таким образом хотят представить наследникам великих воинов и благородных мужей. После внедрения христианства произошло то, что мы уже обсуждали ранее. Реликты древних мифологических представлений смешались с новой верой. И на свет явились новые персонажи, например, влешками или валахатиками, кое-где начали называть мелкую нечисть. Но были и обратные примеры, к которым относятся облагораживание древних языческих богов. Так считается, что часть обязанностей Велеса, Волоса, как скот его бога, принял на себя святой власий, покровитель домашнего скота. Фрагмент иконы святой власий благословляет коров, вы найдете в приложении. В 1960-х-1970-х годах лингвисты Владимир Николаевич Топоров и Вячеслав Всеволодович Иванов сформулировали так называемую теорию основного мифа. Она сводилась к тому, что в любой мифологии есть центральный сюжет противостояния, как правило, бога-громовержца со змеем или драконом олицетворяющем зло. Впоследствии этот миф трансформировался в предание о святом Георгии. Тогда же и было высказано мнение, что в славянских мифах в роли громовержца, побеждающего зло, мог выступать Перун. А вот роль его противника, олицетворяющего это самое зло, возможно, играл Велес. На эту мысль натолкнуло то, что благодаря имени образ данного божества многим представлялся звероподобным. Хотя ни одно древнее изображение Велеса до нас не дошло. И тем не менее эту теорию начали раскручивать. В итоге она развелась до того, что появились предположения о змееподобности Велеса, о том, что в сказках его образ трансформировался в змея Горыныча. Взгляните на картину Билибина «Змей Горыныч» в приложении. Возможно также, что в глубокой древности он действительно мог иметь змееподобный облик и почитаться как одно из хтонических существ, а позднее принять более благородный вид и стать покровителем скота и благосостояния. Ну и, конечно же, стоит коснуться уже не раз упоминавшейся нами Велесовой книги, в которой имя скотьего бога — одно из главнейших. Его именуют богом-защитником и просветителем, покровителем пастухов и учредителем законов. Сторонники подлинности книги высказывают мнение, что, возможно, на Руси Велес почитался не менее, чем Перун, а может быть и более. Одним словом, Велес, о котором, казалось бы, известно больше, чем о многих других славянских богах, остается одним из самых загадочных. Боги войны и света В славянской хронике Гельмальда, немецкого священника-хрониста XII века, есть рассказ об еще одном любопытном боге — Световите, он же Световит или Свинтовит. Среди множества славянских божеств главным является Свинтовит — бог земли Иранской, ныне территория Северной Германии, частично Польши так как он самый убедительный в ответах. Рядом с ним всех остальных они как бы полубогами почитают. С удивительным почтением относятся славяне к своему божеству, ибо они нелегко приносят клятвы и не терпят, чтобы достоинство его храма нарушалось даже во время неприятельских нашествий. Святовид почитался прежде всего у западных славян. На него возлагались обязанности Бога, покровителя света, богозащитника и победителя, олицетворявшего справедливую войну. В приложении вы найдете картину Туксина, епископ Апсалон свергает идола Свеавида в 1168 году. На некоторых островах, в Балтийском море и на территории нынешней Северной Германии кое-где сохранились древние изображения мужской фигуры с винным рогом в руках, Предполагается, что это изображение святовита. Вероятно, он мог почитаться так же, как бог урожая и бог-пророк, которому обращались с просьбой предсказать будущее. Датский хронист XII-начала XIII столетия, Саксон Грамматик оставил довольно подробные сведения о святовите и его культе, практиковавшемся у славян Балтийского побережья. Он упоминал, что идол Световита, которого ему довелось видеть в этих краях, был четырёхглавым. Сложно сказать, как выглядели эти головы. Световит мог напоминать уже известного вам сбруческого идола с четырьмя лицами, направленными в разные стороны, или быть чем-то ещё более головастым. Кроме того, саксон-грамматик упоминает, что в городе Аркона, на землях прибалтийских славян, имелся храм Святовита. Как этот храм выглядел, неизвестно, но информация это очень интересна. Вопрос о том, где и как молились славяне в дохристианский период, часто обсуждается в специализированной литературе. Большая часть исследователей утверждает, что храм как архитектурное сооружение славянам-язычникам был незнаком. Идолы располагались под открытым небом, как и место для жертв, и ритуальные кострища, и все остальное. Возможно, при необходимости сооружалось что-то вроде навеса. Но если верить датскому хронисту, иногда все же возводились специальные ритуальные здания, во всяком случае у славян северо-запада. Насколько широко было распространено почитание этого бога? Большинство источников утверждают, что в основном его чтили славяне Балтийского побережья, проживавшие на территории современных Германии и Польши. При этом иногда святовито отождествляют с еще одним божеством — Белобогом, которого, впрочем, многие считают не более чем сказочным персонажем, вернее, частью одного интересного персонажа. Кто чей предок? У Гельмальда есть интересная версия, о происхождении святовита. Якобы в IX столетии, во времена распространения христианства, на острове Рюген был заложен храм в честь святого Вита, христианского мученика III-IV веков нашей эры. Но славяне-руяны изгнали христиан и начали почитать святого Вита, как одного из языческих богов, назвав его святовитом. Версия довольно наивная. Скорее всего, святовит гораздо старше святого вида, но популярное. В приложении вы найдете изображение идола святовиты из книг «Мифология славянская и российская». Есть предположение, что в славянском пантеоне имелось божество, которое можно назвать вариацией на тему инь-ян светлого и темного. Уже упоминавшийся Гельмальт писал, Есть у славян удивительное заблуждение, а именно, во время перов и возлияния они пускают в круговую жертвенную чашу, произнося при этом, не скажу благословение, а скорее заклинание от имени богов, а именно, доброго бога и злого. считая, что все преуспеяния добрым, а все несчастья злым богом направляются. Поэтому злого бога они на своем языке называют дьяволом или чернобогом то есть черным богом. Близнецом Чернобога был Белобог. Возможно, это были две ипостаси одного божества. Но о втором упоминают крайне редко. И многие историки вообще считают, что его позже выдумали летописцы. Раз есть Чернобог, значит, должен быть и Белобог. А еще есть версия, что добрая сторона Чернобога — это святовид, а Белобог — лишь одно из его имен. Почитание Чернобога, видимо, не было широко распространено. Обычно его связывают с прибалтийскими племенами славян. С темами войны и плодородия связывалось и еще одно божество, которое почиталось у прибалтийских славян и о котором также известно немного. Это Яровит или Иеровит. Корень Яр, который был частью его имени, означал силу природы, жар солнца, страсть. Чуть позже мы познакомимся с еще одним божеством со схожим именем. О Яровете, в частности, пишет немецкий хронист XII века, Герберт, утверждая, что у римлян этот бог называется Марсом. Есть упоминание о том, что его атрибутами являлись позолоченный шлем и щит, которые были укреплены на стене святилища и в случае какой-либо военной опасности их торжественно несли впереди войска. Но и это еще не все. В источниках встречается имя еще одного бога войны, который также почитался у прибалтийских славян. Это Ругевит, о котором, в частности, писал саксон-грамматик. Якобы на острове Рюген имелось святилище в виде навеса, лежащего на столбах а под ним стояла некая статуя с семью лицами, вооруженная семью мечами. Грамматика минует этого идола на редкость уродливым и утверждает, что разрушен он был в XII столетии, что весьма любопытно, ведь христианство уже давно утверждалось на окрестных землях. И если идол Ругевита все это время оставался почитаемым, это говорит о стойкости языческих обычаев. Впрочем, есть версия, что яровит и Ругивид — суть одно и то же, а разница в написании имён. Возможно, объясняется разницей в произношении в соседних регионах. Вообще, многоголовость и многолекость у славянских богов, видимо, была вполне обыденным явлением. Трудно сказать, чем это объясняется. Самая простая версия — при изготовлении изображений старались создать иллюзию всеведения, взгляды во все стороны света, примерно так же, как мы могли это видеть у сбруческого идола. Достаточно скромное количество голов, всего три, было у триглава, божества, которое также почиталось у прибалтийских славян. Его идолы упоминаются в частности в житиях Атона XII столетия, где описываются как изображение одного из важнейших божеств, надзирающего за небом, землёй и преисподней. Кстати, три главы часто упоминают и переводчики Велесовой книги, уверяя, что в ней таким образом характеризуется союз трёх верховных божеств — Сварога, Перуна и Святовита. Впрочем, с тем, что именно эти боги являлись главными, согласны не все толкователи. Тексты книги весьма туманны и неоднозначны, поэтому переводов и интерпретаций существует много. Троичность вообще характерна для этих текстов. Например, именно в Велесовой книге впервые была представлена трехчастная модель мира — явь, правь и навь. Правь невидимо уложена дождь богом, а по ней, как пряжа по веретену, течет явь, тем самым сотворяя жизнь нашу, а если обрывается нить — то смерть наступает. Явь текущая и сотворена от прави. Навь же не сотворена от нее. Навь есть до неё и после нее есть Навь. А в праве же есть только Явь. Что все это означает? Правь можно представить как мир божественных законов, установленных высшими силами. Действовать в соответствии с ними значит жить по праве. Навь Это подземный, загробный мир, где обитают темные силы и души умерших. Явь — обычный, повседневный мир людей. Такая схема описана только в Велесовой книге. Более ни в одном источнике она не встречается. Единственное исключение — слово «навь», которое ранее встречалось в некоторых славянских языках, либо как обозначение потустороннего мира в целом, либо как обозначение покойника, бывшего человека, ныне относящегося к загробному миру. Женский вопрос. А что можно сказать о женских божествах у древних славян? В общем-то, немногое. Помимо уже упоминавшейся мокоши, можно назвать мать сырую землю. Точно неизвестно, была ли она так или иначе представлена, в антропоморфном, то есть человеческом облике. Не дошли до нас и какие-либо легенды о её рождении. Но о почитании Земли как богини можно судить по многочисленным обычаям и традициям, которые описаны в источниках и литературе, а некоторые из них практикуются и по сей день. Время сеять. В некоторых областях лояльно относились к участию женщин в Севе. Но в начале посевной старались все же соблюдать порядок. Бросить в землю первую горсть семян должен был мужчина, пусть даже совсем дряхлый дедушка. После этого мировой порядок считался соблюденным. И в поле могли выходить женщины, девушки и дети. Земля ассоциировалась с женщиной, вернее, с процессами, происходящими в женском организме. Упавшие во вспаханную землю семена оплодотворяют ее, земля беременеет и через положенное время порождает детей, растения, цветы, плоды. Благодаря ей живет, кормится и процветает человеческий род. Сырая земля должна быть потому, что только благодаря дождям и снегу она сохраняет способность к воспроизводству. Сухую бесплодную землю сравнивали с вдовой или со старухой, которая более не в состоянии породить потомство. Видимо, в глубокой древности мать сыра земля и небо, дающие осадки, у славян воспринимались как супружеская пара. Ассоциации с человеком были настолько прочными, что во многих регионах еще несколько десятилетий назад существовало поверье, чтобы не нарушать законы природы, засеивать поле должен мужчина. Женщине негоже сеять. Впрочем, засадить овощами огород она вполне могла. Да и в случае крайней необходимости, скажем, в военное время при нехватке мужчин, женщины занимались севом. Распространение техники, в частности, всевозможных сеялок и прочего, практически положило конец подобным поверьям. Работает машина, и не всё ли равно, кто там ей управляет? С распространением христианства — Как это часто бывало, новые традиции смешались со старыми, языческими. Например, в православии на 50-й день после Пасхи празднуется День Святого Духа или День Сошествия Святого Духа на апостолов. Икону с данным сюжетом вы найдете в приложении. По преданию, в этот день над головами учеников Иисуса Христа появились огненные языки символизировавшие обретение ими знания и Святого Духа. В приложении вы также найдете фотографию славянской вышивки с мотивами, стилизованными изображениями богини Мокоши. В народе праздник прозвали «Духовым днем», и родилось поверье, что Земля в этот день имениница, так как в этот день она когда-то была сотворена. Соответственно, в «Духов день» Землю нельзя пахать. Боронить, забивать в нее колья и вкапывать столбы. А еще, уверяли многие, в этот день можно прислушаться к земле, и если вы человек достойный и праведный, то вполне возможно она покажет вам, где лежит клад. Существует поверье, что в духов день души умерших прилетают проведать живущих, для того, чтобы им было где посидеть на окнах и на божнице расставляли березовые веточки. При изучении славянской мифологии часто приходится идти методом от противного. Старых дохристианских документов практически нет. Но зато есть произведения служителей христианской церкви, обличавших отсталые древние поверья. Конечно, они весьма пристрастны, но какую-то информацию из них все же можно получить. Именно в таких Достаточно поздних источниках есть упоминания о божествах, видимо, тесно связанных друг с другом. Это род и роженицы. Кем только не уявляли роды исследователи. В нем видели и возможного верховного бога славян, и покровителя семьи и брака. Но в последнее время более популярно мнение, что род, как и связанные с ним роженицы, являлся божеством, олицетворявшим преемственность поколений, судьбу, традиции. Правда, высказывается и еще одно предположение, что когда-то род почитался как бог Демиург, создатель мира, но потом по какой-то причине на первый план вышли другие божества. Рыжениц почитали как богинь, определяющих будущее младенца, поэтому их часто сравнивали с греческими мойрами. Впрочем, в более позднее время их начали считать также покровительницами ржениц, повеевальных бабок — свах. Существует даже праздник бабьи каши, который у многих славянских народов отмечался обычно сразу после Рождества. Снова встретились две традиции — христианская и языческая. В этот день приносили угощение недавно родившим женщинам освещали пироги в церкви, а также всячески поздравляли и ублажали поветух Настал момент перейти к условно низшим представителям славянского пантеона. Там не меньше всего интересного. Это просто праздник какой-то. Начнем, пожалуй, с уже упоминавшихся ритуально-календарных персонажей. К примеру, таких как Ярила, Ярилу. Помните Яровита и его возможного то ли родственника, то ли двойника Ругевита? Это боги прибалтийских славян. Так вот, есть версия, что оба они — ближайшая родня Ерилы. Последний, правда, почитался в основном на землях, расположенных южнее. Что он собой представлял? Часто этого бога представляют как воплощение солнечного света. Но на самом деле его образ — значительно сложнее и в то же время приземлённее. В давние времена, возможно, он действительно почитался как солнечное божество, но впоследствии несколько изменил свои обязанности. Сначала превратился в богоплодородие, а позднее стал своего рода олицетворением праздников, связанных с пробуждением Земли и началом полевых работ. С этого времени Ярила был в первую очередь куклой, обрядовым чучелом, который играл роль условной жертвы. Его обычно зарывали в поле, сопровождая эти условные похороны плачем, причитаниями и пением не слишком пристойных песен. В них упоминалось всё то, что необходимо для повышения плодородия во всех смыслах. Вполне возможно, что в этом обряде сохранились древнейшие представления об умирающем и оживающем божестве — смерть, и воскресенье которого отражают природные процессы. Для того, чтобы зарытое в землю зерно могло проклюнуться, взойти и потом дать урожай, нужно похоронить Ярилу, а он пробудит землю и поспособствует началу новой жизни. У обычаев, связанных с Ярилой, много общего с масленичным обрядом. Масленица — это не только блины и катание с горок, Когда-то этот день считался началом поворота к лету. В представлениях древнего славянина от поведения во время масленицы во многом зависел будущий урожай и благополучие в целом. В приложении взгляните на картину масленица грузинского. Много лет назад этот праздник был приурочен к весеннему равноденствию и, скорее всего, считался началом Нового года. Как он назывался тогда? Достоверно неизвестно. Одно из названий Масленицы — Велик День. Возможно, оно сохранилось именно с тех пор. Всё, что делалось в течение недели, должно было способствовать скорейшему приходу весны и повышению плодородия земли. Выпекание лепёшек или блинов, напоминающих солнце, это пример несложной магии призывания подобного подобным. Не просто проводы зимы. В обрядах масленицы сохранились отголоски древней тризны. Нужно было почтить предков, без помощи которых, скорее всего, достойного урожая было не получить. Поэтому на масляной неделе часто проводились кулачные бои, гонки на санях. Кстати, блины были не только солнечным символом, это еще и поминальная пища. Их поедание тоже было способом почтить покойных родственников последний день праздничной недели люди часто посещали кладбище. В мотивах славянской вышивки часто угадываются образы, напоминающие мировое древо. Найдите их в приложении. Также на масляной неделе проводились смотрины невест, обряды сватовства, одним словом, все то, что связано с воспроизводством населения, повышением плодовитости. Сожжение чучела — Это символическое убийство зимы и холода, ускорение прихода весны. Сейчас само это чучело, которое сжигают к всеобщему восторгу собравшихся, также именуют Масленицей. Но вполне вероятно, что до принятия христианства у него было какое-то иное название. Возможно, это было воплощение какого-то из богов или богинь, связанных с зимой и холодом. Пепел от сожженного чучела принято разбрасывать по полям и огородам, чтобы повысить плодородие почвы. В этом тоже отголоски древней веры в силу умирающего и воскресающего божества. От сожженной фигуры она передается земле и способствует урожаю. Как масленица оказалась связана с Великим постом и Пасхой? Ведь сейчас мы часто именно так и ориентируемся. Вот сейчас у нас масляная неделя. Потом 7 недель Великого Поста. Значит, нужно наесться на 7 недель вперёд. По большому счёту, это совпадение случайное. Пасха или воскресенье Христова выпадает на весну. Как вы знаете, дата у этого праздника плавающая. Масленица, скорее всего, совпадала с днём весеннего равноденствия и праздновалась в конце марта. Получалось, что с приходом христианства веселье будет выпадать на период Великого Поста, что недопустимо. Служители церкви, конечно же, пытались осуждать и даже запрещать Масленицу, но довольно быстро поняли, что многовековой обычай просто так не искоренишь. Возможно, поэтому было решено привязать языческий по своей сути праздник к началу Великого Поста. и Его даты тоже стали плавающими. Вот так и получилось что Масленица стала неотделима от христианских традиций, которые, по сути, должны были полностью покончить с ней. Впрочем, о стойкости древних обрядов и о том, как они до сих пор проявляются в нашей жизни, у нас будет отдельный разговор. В приложении вы найдете картину Сурикова «Взятие снежного городка» 1891 года. Еще один обряд, схожий с Масленичными и Ярилинными, Это похороны Костромы. Чучело, изготовленное из соломы и одетое в белые одежды, сжигали, хоронили или раздирали на части. Собственное имя Кострома, которое впоследствии стало еще и названием старинного русского города, дословно означает «солому» или «мекину». Обряд, как и многие другие подобные мероприятия, способствовал повышению плодородия земли. Упоминавшийся ранее праздник Ивана Купалы — тоже яркий пример совпадения языческих традиций с более поздним христианским календарем. Был ли у славян в древности бог по имени Купала? Такие версии высказывались, но никакого убедительного подтверждения им у нас нет. Скорее всего, языческое название праздника, который соответствовал дню летнего солнцестояния, до нас не дошло а Иваном Купалы его стали называть только после того, как после принятия христианства он совпал с днём Иоанна Крестителя 24 июня или 7 июля по новому стилю. Ассоциация понятна, обряд крещения неразрывно связан с водой. И исходный языческий праздник также связывался с водой, травами и огнём. Считалось, что все природные стихии в этот день — вернее, в ночь, обретают особую, чудодейственную и целительную силу. Считалось необходимым искупаться, разжечь костер, в нем часто сжигалось все ненужное, например, неиспользованная прошлогодняя солома. Волхвы и ведуньи отправлялись в поля и леса на поиски сырья для волшебных составов. Молодежь веселилась, плясала и пела. Как и множество других древних обрядов и праздников, Дохристианский Иван Купала должен был способствовать повышению плодородия земли, привлечению удачи и радости. Считалось, что с Купальской ночи из рек, озер и прудов уходит вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня, до начала августа, можно было купаться совершенно беспрепятственно. Костры, которые были и остаются непременным атрибутом Купальской ночи, Носили изначально очищающий характер. Лиха, доля, лада и другие. Были ли у древних славян божества, олицетворявшие какие-либо эмоции, чувства, душевные порывы, негативные, позитивные качества наподобие греческой аты, богини обмана или Ириний, богинь, олицетворявших мщения? Обычно говорят «да», и приводят в качестве примера таких персонажей, как Лиха — олицетворение несчастливой судьбы или Доля — божество удачи и счастья. Но проследить происхождение этих образов довольно сложно. Когда именно они появились, существовали ли какие-то связанные с ними обряды, нам неизвестно. Но в фольклоре, например, тоже Лиха одноглазая встречалась достаточно часто. «Не будите лихо, пока оно тихо», «Лиха беда начала» и так далее. Можно предположить, что эти образы действительно перекочевали в сказки и былины непосредственно из славянских дохристианских мифов, как и множество других, подобных им. А вот почитали ли славяне богиню Ладу? Этот образ довольно популярен в разнообразных неоязыческих течениях. Утверждают, что Лада — была покровительницей весны, любви и брака, и что у неё было двое детей. Леля, она же Ляля, также покровительница весны, и Лель, бог любви. Но никакими достоверными источниками эта информация не подтверждается. Большинство учёных предполагают, что слова «Лад», «Лада», «Леля», которые встречаются в старинных песнях и заговорах, Это всего лишь часть ритмического припева наподобие «люли-люли» или «ласковое обращение к любимому человеку». Хотя в XVII-XIX веках имена этой весенней тройки были весьма популярны в романтической литературе, обаяние данной легенды испытал на себе в частности Александр Сергеевич Пушкин, который в «Руслане» и «Людмиле», описывая свадебный пир главных героев, упоминал лелем святы им венец». В итоге получилось довольно забавно. Имена якобы славянских богов Лады и Леля в художественных произведениях встречаются во много раз чаще, чем в каких-либо достоверных источниках. Среди историков и филологов популярно такое мнение. Лель — искусственное божество, введенное в русский олимп писателями XVIII века на основании припевов-выкриков в основном свадебной поэзии «Люли», «Лель», лелё Припевы эти воспринимались как призывания, звательные формы собственного имени. Из этого делался вывод, что «Лель» — славянский амур, божество любви. В приложении вы найдете картину Нестерова «Два лада». Не просто так мы перешли к литературе. Далее нас ожидает знакомство с низшими персонажами славянской мифологии, перекочевавшими в сказки и другие произведения фольклора. По мнению филологов, корень «лад» мог входить в состав слов, обозначающих любимого человека, независимо от его пола, то есть использовалось и слово «лад», и слово «лада».